Глава девятнадцатая. Никита. Ничего интимного не подразумеваю. Просто поддаюсь очарованию момента. Забываю о шелухе, оставшихся в городе проблемах. Инициирую невинный контакт. С мальчишеским восторгом очерчиваю керены упрямые скулы. Вслушиваюсь, как пульс разгоняет стремительный бит и едва сдерживаю вздох разочарования, когда Кира отшатывается. Испуганным олененком срывается с места, мчится к пруду, у кромки которого о чем-то оживленно болтают Митя с Моришкой. А я не могу заставить себя перестать смотреть на острые лопатки, скрытые под полупрозрачной тканью. Сглатываю. Следую за ней, как привязанный». Возобновляю касание с маниакальной настойчивостью. Опускаю ладони на её хрупкие плечи, наблюдаю за тем, как мурашки обсыпают молочную кожу. «Ты замёрзла?» «Нет», — отвечает негромко Кира и отвлекается на детей, облепляющих её с обеих сторон. Маришка доверчиво жмётся к её бедру и рассказывает о мастер-классе по рисованию, на который я водил её пару дней назад. Митя играется с дельфином на браслете, висящем у Киры на запястье. «В общем, между нами воцаряется такая идиллия, что я не замечаю, как проносится время. Хочется бесконечно вдыхать запах Кириных духов, смотреть, как бьется жилка на ее шее, и слушать, с каким запалом Митя отзывается о тренировках, по которым скучает. «Поздно уже, пора возвращаться». «Возведя глаза к небу, произносит Кира, а я вздёргиваю подбородок вместе с ней. Закатывающееся солнце касается кромки горизонта, подсвечивает малиновыми бликами водяную гладь, молюет на ней волнистые полосы. Пойдём. Соглашаюсь без особого энтузиазма. Жалко прощаться с этим уютным мирком для нас четверых. Жалко отдаляться от пруда». Жалко отпускать Киру и продолжать хранить молчание о том, что Митя — мой сын. Завтра приедешь на работу или еще нужен отгул? Приеду. Медвежонок побудет с родителями. Тормозит неподалеку от ворот. Приклеиваюсь взглядом к ромашкам в Кириных руках и ловлю себя на мысли, что хочется завалить ее цветами. Засыпать подарками доверчиво косящегося на меня сына. Хоть как-то компенсировать своё многолетнее отсутствие в их жизни. Хорошо, до встречи. Киваю, невесомо мажу пальцами по кириному запястью. А вот Митю уверенно сгребаю в охапку и крепко обнимаю. Наклоняюсь и твёрдо обещаю. Как только врач тебя выпишет, мы с тобой обязательно погоняем шайбу. Клёво, жду не дождусь. Ну, пока, чемпион. «До свидания, дядь Никит!» Напоследок растрепываю Митины волосы, сажаю Маришку в детское кресло, защелкиваю ремень безопасности и занимаю место за рулем. Всю дорогу до дома думаю о том, как здорово будет разрезать лед коньками вместе с Митей. Как круто будет поражать ворота и делиться с медвежонком-финтами, которым меня научил тренер. И на следующее утро не перестаю рисовать счастливые картинки наших будущих покатушек. Выпадаю из привычного ритма, позволяю себе расслабиться и с удовольствием цежу бодрящий кофе, только что сваренный Жанной. Успеваю неторопливо проверить почту, ответить на пару писем и попросить второй «Американо», когда дверь моего кабинета распахивается и на пороге появляется Даша Дашин отец. Со сведенными к переносице густыми бровями, с дергающимся кадыком, он в несколько шагов пересекает расстояние до стола и швыряет мне в лицо бумаги. Уклоняюсь, листы падают вниз, уголком цепляют чашку. Пропитываются коричневой жидкостью. Зычный заливистый крик распиливает пространство. «Что это такое?» Исковое заявление о расторжении брака. «Здравствуйте, Николай Ильич». Отвечаю отстранённо, без лишних эмоций. Спокойно откладываю злополучный документ в сторону. И нажимаю на кнопку селектора, пока тесть стремительно багровеет и жадно хватает ртом воздух. «Жан, двойной эспрессо сделай и водички нам принеси». «Ты что себе позволяешь, щенок?» Оттянув край рубашки, грохочет вершинин старший, Стоит мне только завершиться единение, прокашливается и сосредотачивает все внимание на моей скромной персоне. Пытается прожечь дыру в лбу гневным взглядом, шумно сопит и имеет такой нездоровый вид, что мне хочется прочитать ему лекцию о вреде курения и ежедневного стресса. Что не так? Нужно было попросить для вас чай: черный, зеленый, слипой? «Прекрати поясничить, Никита. «Забирай эту идиотскую бумажку из суда и кончай дурить. Возьми отпуск, слетай с Дашкой на Крит. Там скоро зацветет ее любимый олеандр. И девку эту, как ее Ильину, уволь к чертям сегодня». Привыкший раздавать подчиненным приказы, Николай Ильич зачитывает перечень указаний низким грудным голосом, и разве что не притоптывает от нетерпения квадратным носком темно-коричневых туфель. Ждет, что я исполню команду о порт и по щелчку кинуть выполнять его прихоти. На деле я не двигаюсь с места. Указываю настоящее напротив меня кресло и утыкаюсь в монитор, чтобы свернуть окошко с присланным Кирой договором. «Вы присаживайтесь, Николай Ильич, в ногах правды нет». «Да и нервничать в вашем возрасте вредно». «Да ты издеваешься, Никита?» «Нет», — говорю абсолютно серьезно, и жалею, что вовремя не заставил отца пройти обследование. Небрежно веду плечами и замолкаю ненадолго, пока Жанна осторожно стучит в дверь и, протиснувшись в узкий проем, ставит перед Вершининым чашку с черно-чернильным кофе на аккуратном блюдце с серебристой каемкой, пузатую сахарницу и графин с водой. «Стаканы у меня на столе уже имеются. Так же, как и ворох-платёжек, на которых нужно нарисовать свою закорючку и вернуть их в финансовый отдел. «Значит, отказываться от иска не собираешься?» «Нет». «Хорошо, подумал?» «Да», сообщаю твёрдо и отрываюсь от компьютера. «Не желаю прятать глаза. Транслирую стальную решимость», Хоть в озвученных сухим трескучим тоном вопросах завуалирована мрачная угроза. Уверен, Николай Ильич прибегнет ко всем возможным способам и ухищрениям, лишь бы макнуть меня лицом в грязь и напомнить, что половиной своего состояния мы обязаны их с отцом успешному проекту. Только манипуляции больше не действуют, запугивание не работает, давление не прошибает. Особенно, когда все мысли крутятся вокруг недавно обретённого сына, работающей под моим началом Керы, и думок о том, как её вернуть. Поэтому я размеренно стучу карандашом по столешнице и вываливаю на собеседника то, что разложил для себя по полочкам уже давно. Квартира, пусть и купленная по большей части на мои деньги, отойдёт Дарье. Альфа-Ромео, как подарок, тоже останется ей. Больше в совместной собственности у нас ничего нет. Я не претендую ни на что, кроме развода. Какой благородный. Что касается Киры, увольнять ее никто не будет. При всем уважении на этой фирме вы никто, и звать вас никак. Дома у себя командуйте, на совместном с отцом предприятии. Здесь не надо. Ухмыляюсь ядко, Засовываю голову в пасть ко льву и получаю вполне закономерное молчать. Наполненный гневом окрик волной прокатывается по кабинету и ударяется в барабанные перепонки. И я замолкаю. Правда, ненадолго, на пару минут. Ровно столько мне требуется, чтобы допить остывающий кофе и поправить манжету рубашки прежде, чем учасливо поинтересоваться. Может, вам дать контакты клиники? Сердечко обследуйте. «Нервы подлечите, там прекрасные специалисты». «Да пошел ты, щенок! На коленях приползешь прощение у моей дочери просить, понял?» Яростно выплевывает Вершинин и поднимается, пиная туфлей ножку кресла. По цвету физиономии сравнивается со свеклой, сжимает пальцы в кулак и шарахает по столу так, что подпрыгивает его чашка. «Я же сохраняю невозмутимость и снова бесстрастно советую». «Ну к врачу все-таки обратитесь, со здоровьем шутки плохи». «Удивительно, но Николай Ильич больше ничего не говорит». Проглатывает возмущение и выскакивает из кабинета, грохая дверью так, что она норовит съехать с петель. «У меня же внутри воцаряется буддийское умиротворение». Я не верю в то, что Дашин отец способен на что-то большее, чем облить меня грязью и сорвать пару сделок. Это не страшно. Страшно продолжать дальше плыть по течению и не пытаться перекроть жизнь, которая давно перестала меня устраивать. За исключением поистине феерического визита тестя, остаток дня проносится без эксцессов. Не косячат айтишники, по струнке ходят продажники. И даже от природы любопытная Жанна сидит у себя за столом, как мышка, и не отсвечивает. В общем, к вечеру я окончательно расслабляюсь и, убедившись в том, что у мамы с Маришкой всё в полном порядке, мчу на арену. От предвкушения покалывает подушечки пальцев, огонь азарта хлещет мощной рукой, а очертания ледового дворца вызывают острую ностальгию. Не терпится натянуть экип и окунуться в полузабытую эйфорию. «Какие люди и без охраны!» «Лебедев ты? Да ладно! Сколько лет, сколько зим!» «Точно волки в лесу сдохли! Сколько раз тебя звали, ты игнорил, а тут явился?» «Привет, пацаны!» Ухмыляюсь, вваливаясь в до боли знакомую раздевалку. Окидываю внимательным взглядом возмужавших парней и счастливо скалюсь. Здесь есть те, с кем мы катали за универ и щемили барсов. Терентьев Сашка, теперь серьёзный бизнесмен и отец двух очаровательных близняшек. Саутин Лёха, фрилансер и такой же неисправимый разгильдяй, каким он был семь лет назад. Багиров Богдан, загадочный чувак, о котором известно только то, что он какое-то время отсутствовал в городе и здорово поднялся на крепте. Есть и новые лица. Широкоплечий бугай с татуировкой розы на шее и добродушной детской улыбкой. Худой, как жерть, парень, похожий на ворона. Рыжемодник с зачесанными набок волнистыми волосами и ажурной кафой во все ухо. Компания разношерстная, но одинаково торчащая по хоккею, да. «Чем дольше пауза, тем выше мастерство». Выдаю обречённо и умалчиваю о том, что иногда тренировался. Правда, не в России. В Германии, Швеции, Финляндии. Куда мы гонялись с Дарьей и оставляли крупные суммы на очередной клинике, обещавшей выздоровление. «Ну-ну, шнурой коньки, покажешь, как играть надо». Изогнув бровь, Саня шлёпает меня по плечу, и после обязательной разминки мы все перемещаемся на площадку. Делаем несколько пробных кругов и притормаживаем, потому что у борта появляется никто иной, как Дашкин двоюродный брат. Договаривались же без профиков, чисто любителями. Возмущается кто-то из парней, а я не упускаю возможность задеть Семёна. Неприязнь между нами с годами никуда не делась. А он любители есть. Сменки реже, деньги те же. «Что ты сказал?» Что за слив матча иногда платит больше, чем за выигрыш. Пошел ты, Лебедев. И тебе не хворать. Поправляю шлем и искоса наблюдаю за тем, как краснеет Вершинин. Походу, психи у них это семейное. Мы играть-то сегодня будем или пришли языками почесать? Скучающий Багиров возвращает нас на землю, и мы разъезжаемся по своим позициям. А дальше кто-то невидимый отщелкивает маховик, и не остается ничего, кроме хоккейной коробки и адреналина. Бабочки летают по воздуху. Банки закатываются в ворота. Снежные искры взмывают из-под коньков. Счет на табло равный. Стремление одержать верх зашкаливает. Так что я обвожу Саутина, минуя еще двоих защитников – и не успеваю завершить атаку, получая мощный толчок в спину. Сука. Сёма действует подло, как и всегда, а у меня стремительно падает планка. Багровая пелена застилает глаза, тело действует на инстинктах, всё помнит. Как обмануть противника, как заблокировать его корпусом и как впечатать его со всей дури в борт». Размазываю Семёна по ограждению через несколько розыгрышей. На дикой скорости несусь вперёд и делаю филигранную передачу. Багиров заталкивает решающую шайбу в ворота. «Ура! Гол! е Выигравшая команда спустя пару секунд слепается в прыгающий радостный ком, и я же неторопливо подкатываюсь к сидящему у борта Семёну и стягиваю шлем. Легко читаю чужое раздражение. Выплевываю капу, наклоняю голову на бок. Получаю очередной тупой вопрос за сегодня. Вы с сестрой опять поругались? Разводимся, ага. Лебедев, каким ты был мудаком, таким и остался. А ты как не умел играть, так и не научился. Сообщаю без тени злости и разворачиваюсь, чтобы вернуться к парням» а в спину врезается набившее оскомину обещание превратить моё существование в ад. Кажется, сегодня я его уже слышал.